Первая ночь к а р о в а л я Глава тринадцатая. Скарлет проснулась в холодном поту. Лоб покрыт и с п а р и н о й кожа липкая. Она понимала, что всего лишь видела сон. Но на мгновение ей показалось, что магия к а р а в а л я магия легенда, каким-то образом проникла в ее мысли. Или, может быть, сон стал отражением ее мыслей. Дважды ей говорили, что происходящее на острове лишь игра, но она вела себя так, как будто все здесь по-настоящему, и каждый ее поступок будет раскрыт, осужден и наказан. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы вы были зрительницей. Вспомнили с ь е й с л о в а легенды и сна. В действительности она даже этого не делала. Вчера на ее глазах? Происходили невероятные вещи, но сама она все это время находилась под действием страха. Она напомнила себе, что ее отца рядом нет. Раз уж она решила остаться всего на сутки, потом будет к о р и т ь себя, что так и не насладилась игрой. Телла вероятно проспит еще час, не меньше. Так что Скарлетт может пока немного развлечься. Не т р е в о ж а с ь о младшей сестре. Ее мысли вернулись к Данте. к татуировки в виде черной розы на его руке и ч у в с т в о теплоты, которую он в ней вызывал. На его приглашение следовало ответить согласием. В конце концов, поужинать с ним было бы куда приличнее, чем разговаривать в темном коридоре, одетый в откровенную н о ч н у ю сорочку. Но даже после подобной беседы ничего страшного не случилось. В комнате Данте было всего одно. крошечное восьмиугольное окошко, но и его оказалось достаточно, чтобы увидеть, как неторопливо садится солнце, а каналы и улицы пробуждаются к жизни. Мир замер на пороге ночи, окутанный дымкой, предшествующей полной темноте. Возможно, если Скарлетт поспешит в стеклянную таверну, то еще застанет там Данте и скажет, что принимает его приглашение на ужин. хотя сейчас ей казалось куда более уместным позавтракать. Скарлет с удивительной легкостью сумела заснуть днем, но мысль о том, чтобы проснуться и сразу пойти ужинать, представлялась ей противоестественной. Перед уходом она быстро оглядела себя в зеркале. Умываясь, она почувствовала, что платье на ней снова меняется. Тонкая ткань ночной сорочки превратилась в тяжелые складки шелка. Она надеялась получить менее заметный наряд, который бы сливался с ночной тьмой. Но у этого платья определенно имелся собственный разум. Над турниром появился гигантский бант винно-красного цвета, концы которого свисали до самого пола. Сам наряд теперь стал белым за исключением лифа, перехваченного алыми лентами, оставляющими лишь проблески белоснежной ткани. Под ними. Плечи были обнажены, а руки прикрыты длинными рукавами, как и лиф, украшенными алыми лентами, которые, привязанные к запястьям, танцевали между ее тонкими пальцами. т е л и б ы это платье понравилось. Скарлет представила, как сестра з а в и з ж а л о б ы увидев ее в таком смелом наряде. Хоть Скарлет и поклялась. Не беспокоится о младшей сестре в течение первого часа после пробуждения, все же не могла не думать о ней, проходя мимо комнаты с номером пять. Из-за приоткрытой двери струился туманный свет, изумрудно-зеленый, как дверная ручка в виде драгоценного камня. Скарлет велела себе идти дальше, отыскать Данте, который действительно хотел провести с ней время, но что-то в свете, приоткрытые двери... И вездесущим притяжением сестры привлекло Скарлетт ближе. Телла, она тихонько постучала, и дверь приоткрылась сильнее, заливая окружающее пространство зловещим светом. Ее тревога вернулась в удвоенном размере. Телла, снова позвала она, распахивая дверь до конца. О боже! Скарлетт прикрыла рот рукой. Комната т е л л ы пребывала в полном беспорядке. Всюду валялись перья, будто здесь бесновался сошедший с ума ангел. Под подошвами ботинок похрустывали щепки. Одежда была в ы в а л е н а из раскуроченного шкафа на пол. В столь же плачевном состоянии пребывала и кровать. Один из столбиков вырван, точно грубо отрубленная конечность. с т ё г а н н е о д е я л о р а з о р в а н о пополам. В случившемся Скарлетт винила себя и только себя. В спальне у сестры действительно побывал мужчина, но совсем не по той постыдной причине, которая прежде всего пришла ей Скарлетт в голову. Следовало бы сразу догадаться и войти, не взирая на протесты Теллы. Заботиться о младшей сестре ее долг, зная, что Телла всегда ведет себя с мужчинами слишком безрассудно? Скарлет нечего было и мечтать, ненадолго задержаться на острове. Едва найдя сестру, ей следовало хватать ее вохапку и сразу же отправляться домой. Если бы они отплыли немедленно, то, Божьи зубы! Скарлет обернулась, услышав любимое проклятие сестры, произнесенное незнакомым голосом. Гектор, смотри, вот и еще одна подсказка, решительно вошедшая в комнату женщина. Хрупкая и седовласая ничуть не походила на Донателлу. Превосходно. Вслед за собой она втащила пожилого мужчину в очках. Что вы здесь делаете? воскликнула Скарлет. Это комната моей сестры. Вам сюда нельзя. Вошедшие дружно подняли головы, как будто только что ее заметили. Седовласая женщина улыбнулась, но улыбка ее была не доброй. Она казалась такой же алчной, как заполняющий спальню зеленоватый свет. Ваша сестра, Донателла Дранья? Откуда вы знаете? Когда вы видели ее в последний раз? Продолжала наседать седовласая женщина. И как она выглядела? Я. Она. Промямлила было Скарлет, но тут же умолкла. Распросы незнакомки казались ей столь же отвратительными, как до краев заполненная грязной водой ванна, а ее тон таким же нетерпеливым, как светлые глаза и цепкие пальцы. Вдруг Скарлет заметила, что в морщинистой ладони женщина сжимает зеленый стеклянный ключ, точно такой же, как тот, который получила Скарлет, с выгравированным номером пять и прикрепленным листком бумаги с надписью. Донателла Драния. Скарлет в с п о м н и л и слова Хулиана. Имя сестры было первой подсказкой, но и другие игроки получили точно такую же. Это всего лишь игра, предупреждала девушка-превратница на одноколесном велосипеде. Хоть все здесь не в заправду, воспринимается совершенно реальным. Разбросанные по комнате платья действительно принадлежали Донателле, и голос. Запрещающий Скарлетт входить в комнату тоже. т е л л а была раздосадована, хотя, вероятно, совсем не по той причине, о которой Скарлетт изначально подумала. В воздух взлетело несколько перьев, когда женщина подняла с пола одну из кружевных светло-голубых ночных сорочек т е л л ы а ее спутник брошку. Пожалуйста, ничего тут не трогайте, взмолилась Скарлетт. Извините, дорогуша. Но то, что она ваша сестра, не значит, что и все подсказки вам достанутся. Никакие это не подсказки, а просто вещи моей сестры. Повысив голос, с к а р л е т т добилась лишь того, что привлекла еще больше людей. Мужчины и женщины, молодые и старые, с нетерпеливым остервенением заметались по комнате точно звери, о б г л а д ы в а ю щ и е из костей остатки плоти. Скарлет чувствовала себя не в силах остановить их. Да как ей только в голову пришло, что к а р а в а л ь это волшебная игра. В надежде, что она может привести их к следующей подсказке, некоторые участники задавали ей вопросы, но видя, что она хранит молчание, снова возвращались к своему занятию. Пытаясь с п а с т и от разграбления, что возможно, Скарлет тоже стала хватать платье и нижнее белье. Ленты, украшения, открытки. Должно быть, говоря, что никогда не вернется на т р и с т у Телла не кривила душой, потому что по комнате была разбросана не только ее одежда, но и любимые безделушки, а также несколько вещей из Скарлет. Непонятно, присвоила ли их сестра украдкой или прихватила для самой Скарлет, поскольку не хотела, чтобы одна из них и тем более обе по окончании к а р а в а л я Отправились домой. Прошу прощения. К Скарлетт подошла беременная девушка, р о ж е в а т а я блондинка с румянцем на щеках. В царящем вокруг хаосе она единственная разговаривала спокойным голосом. Позвольте предложить вам помощь. Нагибаться мне трудно. Она указала на свой большой округлый живот. Зато я могла бы п о д е р ж а т ь ваши вещи, пока вы продолжите собирать остальное. Скарлет в самом деле уже были заняты руки, но азарт постёгивал хватать ещё. Убежать мне всё равно не удастся, добавила девушка. Она была молода, примерно одного возраста со Скарлет, и судя по размеру живота, могла в любую минуту произвести на свет малыша. Не думаю, начала была Скарлет и замолчала, увидев как мужчина в дешёвых вельветовых брюках и коричневой ш л я п е котелке. Пнул кусок цветного стекла. Под ним с в е р к н у л о что-то красное. Нет, не трогайте! Скарлетт бросилась к мужчине, но, заметив ее интерес, он и сам впал в р а ж Поспешно подняв с пола драгоценные серьги, он кинулся к двери. Скарлетт попыталась было догнать его, но он улепетывал с потрясающей быстротой, а ее о б р е м е н я л а н о ш а Она добежала только до середины коридора. А он уже начал спускаться по шаткой лестнице. Давайте я подержу, снова предложила вышедшая за ней в коридор беременная девушка. Я вас здесь подожду, пообещала она. Скарлет не хотела расставаться с уже собранными вещами, но опустить серьги не могла. Скинув свою н о ш у в протянутые руки девушки, она приподняла белоснежный подол платья и кинулась в погоню за мужчиной. Приближаясь к лестнице, о н а м е л ь к о м увидела его коричневый котелок, но в следующее мгновение он исчез из виду. Тяжело дыша, она бросилась вниз по ступеням. Тут захлопнулась ярко-зеленая входная дверь, как будто кто-то только что покинул постоялый двор. Скарлет выскочила следом. Снаружи мир находился одновременно на пороге ночи и утра. С неба злобно сверкали глазами звезды. А многочисленные фонари заливали улицы ослепительным светом. Прохожие приплясывали под звучащую мелодию аккордеона, покачивая бедрами и размахивая локтями. А вот м у ж ч и н ы в ш л я п е к о телке, видно, нигде не было. Он исчез. Скарлет пыталась уверить себя, что расстраиваться не из-за чего. Подумаешь, Серге. Однако в действительности это было непростое украшение. а последний подарок мамы. Алые камешки для Скарлет, моей любимой алой и с к о р к и сказала она тогда. Скарлет понимала, что в природе камня такого цвета не существует, и на самом деле в серьгах просто окрашенные кусочки стекла. Но это не имело значения. Они принадлежали ее матери и служили напоминанием о том, что губернатор драния. Некогда был совсем другим человеком. Твой папа подарил мне эти серьги. Пояснила Полома, потому что алый – мой любимый цвет. Сейчас трудно было представить, что некогда отец был таким внимательным и предупредительным. После того, как Полома сбежала и он не смог ее найти, он уничтожил все, что напоминало ему о ней. Серьги уцелели лишь потому, что Скарлет успела их спрятать. И именно тогда она поклялась всегда заботиться о своей младшей сестре. Нельзя оставить Теллу с горсткой п о б р я к у ш е к да поблекшими от времени воспоминаниями, как поступила их мама. Даже годы спустя исчезновение п о л о м ы преследовало Скарлет неотступной тенью, н е м е р к н у щ е й и на самом ярком с в е т у Глаза Скарлет наполнились слезами. Она снова напомнила себе, что все происходящее лишь игра, но увы, игра эта оказалась совсем не такой, как она себе воображала. Вернувшись в изогнутый коридор стеклянной змеи, Скарлетт не удивилась, обнаружив, что беременная девушка сбежала с вещами Теллы. В комнате больше не осталось ничего ценного. Скарлетт удалось обнаружить лишь стеклянную пуговицу и открытку. которые должно быть о б р о н и л а ее мнимая помощница или кто-то другой. Вот ведь стервятники! Не думал я, что тебе известны подобные ругательства! Услышала она знакомый голос. Хулиан стоял, прислонившись к противоположной стене, и лениво скрестив на груди загорелые руки. Приведи его, Скарлетт задумалась. Был ли он свидетелем разграбления спальни Теллы? А я не думала, что стервятник считается бранным словом, парировала она. В твоих устах оно именно так прозвучало. Ты бы и сам не удержался от ругательств, если бы твою сестру похитили ради какой-то там игры. Вот опять ты слишком хорошо обо мне подумала, м а л и н к а б у д ь у меня сестра, которую похитили ради игры, я бы не приминул использовать это в своих интересах. Перестань жалеть т е б я и пойдем уже. Хулиан оттолкнулся от стены и направился к разгромленной спальне Теллы. Стервятники исчезли, забрав с собой все, скольнибудь ценное, даже дверную ручку из зеленого стекла, и ту унесли. Я пыталась собрать хотя бы часть вещей Теллы, но голос Скарлетт надломился, когда она вошла в комнату, и на нее обрушились воспоминания об алчных глазах. и хватающих по жидкие сестры руках, как будто они были фрагментами головоломки, они частями живых людей. Она посмотрела на Хулиана, но в его прищуренных глазах не было жалости. Эти люди всего лишь играли в игру Малинка. Если хочешь победить, научись быть безжалостной. Мягкотелым на карвале нет места. Я тебе не верю, запротестовала Скарлет. То, что ты сам чуешь морали, вовсе не означает, что все кругом беспринципны. Те, кто стремятся к победе, таковы. Не все приходят сюда просто для развлечения. Некоторые играют исключительно ради того, чтобы как можно более выгодно продать то, что удастся здесь урвать. Как тот малый, который дал деру с твоими сережками. Он же ничего за них не выручит. С горечью сказала Скарлетт. Ты не поверишь. х у л и а н подобрал ручку сломанного шкафа. Но за частичку магии караваля люди готовы выложить кучу денег или выболтать свои самые сокровенные секреты. Однако те, кто играет нечестно, обычно платят еще более высокую цену. х у л и а н подбросил ручку в воздух и позволил ей упасть на пол, а потом негромко добавил. У легенда своеобразное понимание справедливости. Но я т о вообще не хочу играть, отозвалась Скарлет. Мне просто нужно найти сестру и вернуться домой к своей свадьбе. Не так-то это просто сделать, Хулен подобрал ручку. Если ты намерена отыскать ее до отплытия с острова, тебе придется победить в игре. Не пойму, о чем ты толкуешь. Похоже, ты так и не посмотрела подсказку, которую я тебе дал. На ней стояло только имя Донателлы и ничего больше. Ты уверена? – с вызовом бросил он. Ну конечно. Я просто не сразу сообразила, что это ключ к разгадке. Я думала легенда. Скарлет слишком поздно поняла свою ошибку. Губы Хулиана изогнулись в н а с м е ш л и в о й усмешке. п о я в л я ю щ и й с я всякий раз, как она упоминала имя легенда, хотя сейчас она даже не успела закончить свою глупую мысль. Еще раз проверив прикрепленную к ключу записку, Скарлетт убедилась, что на ней действительно н а п и с а н о лишь имя и фамилия сестры, а ниже оставлено много свободного места. Подойдя к ближайшему фонарю из цветного стекла, Скарлетт поднесла листок к свету. Как прежде Телла поступила с присланными легенда билетами, и действительно, на бумаге появились новые строки, выведенные элегантным почерком. В последний раз эту девушку видели в обществе самого легенда. Найдя ее, вы найдете и его тоже, даже если для этого придется пройти сквозь ад. Но преуспев. Вы сказочно разбогатеете. В нынешнем году победитель получит исполнение одного желания. Мгновение спустя эти строки исчезли, но на их месте тут же возникли новые. Это ваша первая подсказка, чтобы отыскать девушку. Получить остальные будет не так просто. Некоторые заставят сомневаться во всем, во что вы верили. даже в собственном з д р а в о м ы с л и и Вторая подсказка обнаружится в разоренной комнате девушки. Третью нужно заслужить. Ради четвертой расстаться с чем-то, что вам дорого. А ради пятой совершить решительный шаг. Большинство из вас останется ни с чем, и лишь один преуспеет. Вам дано пять ночей. Чтобы найти остальные четыре подсказки и саму девушку, если победите, легенда исполнит одно ваше желание. Тут Скарлет поняла, что приснившийся ей сон был не просто игрой разума. Легенда действительно хотел, чтобы она приняла участие в игре. Ей вспомнились слова, сказанные на балконе Рупертом. Вступив в игру. Нужно будет разгадать тайну. Должно быть в этом году. Необходимо выяснить, куда увезли Теллу. Вот почему так много людей р ы л о с ь в ее комнате. Ее искали. В подсказке не говорилось, что случится с Телой, л если ее так никто и не найдет. Но Скарлет знала, что сестра не планировала возвращаться на Тризду после окончания к а р а в а л я Если Скарлет ее не отыщет... Тела исчезнет так же, как раньше исчезла их мать. Похоже, ей действительно придется остаться до конца игры и принять в неактивное участие, если хочет снова увидеть сестру. Однако задержаться на столь продолжительный срок Скарлет не могла, поскольку ее свадьба с графом должна была состояться через шесть дней, 20 числа. к а р а в а л ь длится всего пять ночей. но чтобы вернуться на т р и с д у к торжественному событию потребуется еще два полных дня пути следовательно Скарлетт нужно собрать все подсказки и разгадать их а также найти Теллу не дожидаясь наступления последней ночи игры не нужно так огорчаться сказал Хулиан если твоя сестра легенда я уверен что с ней хорошо обращаются тебе т о откуда знать о г р ы з н у л а с ь Скарлет. Слышал бы ты ее голос, он звучал так испуганно. Ты видела сестру? Нет, только разговаривала с ней через дверь. И Скарлет объяснила, что произошло. Хулиан едва сдерживал смешок. Никак ты не у с в о и ш ь что это всего лишь игра. Либо сама Телла притворялась, либо в комнате была не она, а кто-то другой. В любом случае. Не стоит они беспокоиться. Верь мне, легенда способен хорошо позаботиться о своих гостях. Последние слова Хулиана должны были ослабить узелки тревоги в груди Скарлет, но на деле лишь добавили беспокойства. Хоть о н и улыбнулся, глаза остались холодными. Откуда ты знаешь, как именно легенда обращается с гостями? Посмотри на комнату, в которую нас поселили. Потому что ты его особая гостья. Хулиан намеренно выделил голосом слово "особая". Логично предположить, что и твою сестру он поместил в покой не хуже. Опять же, после подобного заверения Скарли должна была почувствовать себя лучше. т е л и не грозит никакая опасность. Ее сестра просто является частью игры, и притом важной частью. И все же. Осознание этого выбивало Скарлетт из к о л е и Почему из великого множества людей легенда выбрал именно т е л л у А, я понял, воскликнул Хулиан. Ты завидуешь? Ничего подобного. Могу понять твои чувства. Сколько лет ты писала легенде письма, а он все равно предпочел твою сестру. Я не завидую. с нажимом сказала Скарлет, но моряк лишь шире улыбнулся, продолжая поигрывать ручкой от сломанного шкафа. Она то появлялась у него между пальцами, то снова исчезала. Дешевый магический трюк. Скарлет попыталась схожим образом представить и исчезновение Теллы, что она просто сделалась невидимой для тех, кто ее ищет. Она снова перечитала записку. Вторая подсказка. о б н а р у ж и т с я в разоренной комнате д е в у ш к и Будучи сестрой Теллы, Скарлет должна была иметь преимущество и заметила бы не принадлежащую ей вещь. Однако в спальне почти ничего не осталось, за исключением стеклянной пуговицы и открытки, которая при ближайшем рассмотрении перестала казаться обыкновенной. Что такое? – спросил Хулиан. Видя, что Скарлет не спешит отвечать, он сменил тон на более в к р а т ч и в ы й Ну перестань. Я думал, мы с тобой действуем за одно. Только вся выгода от этого почему-то достается тебе. Вот уж неправда. Ты забываешь, что если бы не я, тебя бы здесь вообще не было. Я могла бы сказать то же самое о тебе, возразил Скарлет. Если бы я не спасла тебя прошлой ночью. Тебя бы исключили из игры, но тем не менее именно ты занял нашу комнату. Ты сама отказалась в ней ночевать, отозвался Хулиан, теребя верхнюю пуговицу рубашки. Скарлет нахмурилась. Ты же понимаешь, почему я так поступила. Ладно. Он поднял руки вверх, шутливой капитуляции. Отныне у нас будет равноправное партнерство. Я продолжу и дальше рассказывать тебе все, что знаю об игре. Мы станем делиться друг с другом тем, что обнаружим, и ночевать в комнате по очереди. В твои дни я обещаю тебя не беспокоить. Ну а ты вольна присоединиться ко мне, когда захочешь. Негодяй! – пробормотала Скарлет. Ой, напугала. Слыхал я в свой адрес оскорбления и похуже. А теперь покажи ко мне. Что у тебя в руках? Скарлет выглянула в коридор, чтобы убедиться, что никто не подслушивает под дверью, и протянула открытку Хулиану. Такой картинки у моей сестры не было.